в Вече и его отношениях к князю. Совокупная воля всех этих союзных миров выражалась в общем Вече города. По происхождению своему, новгородское Вече было городским собранием, совершенно однородным со сходами других старших городов Руси. Можно было бы предполагать, что... Больший политический простор позволял новгородскому вечу сложиться в более выработанные формы. Однако в рассказах древней новгородской летописи вече, благодаря этому простору, является только более шумным и произвольным, чем где-либо. В устройстве его до конца вольности города оставались важные пробелы. Вече созывали иногда князь, чаще который-нибудь из главных городских сановников, посадник или тысицкий. Впрочем, иногда, особенно во время борьбы партии, вечи созывали и частные лица. Оно не было постоянно действующим учреждением, созывалось только когда являлась в нем надобность. Никогда не было установлено постоянного срока для его созыва, вече собиралось по звону вечевого колокола. Звук этого колокола Новгородское ухо хорошо отличало от звона церковных колоколов. Вече собиралось обыкновенно на площади, называвшейся Ярославовым двором. Обычным вечевым местом для выбора новгородского владыки была площадь софийского собора, на престоле которого клали избирательные жеребьи. Вече не было по составу своему представительным учреждением, не состояло из депутатов. На Вечевую площадь бежал всякий, кто считал себя полноправным гражданином. Вече обыкновенно состояло из граждан одного старшего города, но иногда на нем являлись и жители младших городов земли, впрочем, только двух — Ладоги и Пскова. Это были или пригородские депутаты, которых посылали в Новгород, когда о новечи возникал вопрос, касавшийся того или другого пригорода, или случайные посетители Новгорода из пригорожан, приглашенные новечи. В 1384 году пригорожане Орехова и корелы прибыли в Новгород жаловаться на посаженного у них новгородцами кормленщика, литовского князя Патрикия. Собрали два овеча. Одно за князя, другой за пригорожан. Это было, очевидно, обращение обижаемых провинциалов за управы к державной столице, а не участие их в законодательной или судебной власти веча Вопросы, подлежавшие обсуждению веча предлагались ему со степени князем или высшими сановниками, степенным посадником либо тысяцким. Вечи ведала всю область законодательства, все вопросы внешней политики и внутреннего устройства, а также суд по политическим и другим важнейшим преступлениям, соединенным с наиболее тяжкими наказаниями, лишением жизни или конфискацией имущества и изгнанием, поток и разграбление русской правды. Вечи постановляло новые законы приглашала князя или изгоняла его, выбирала и судила главных городских сановников, разбирала их споры с князем, решала вопрос о войне и мире и тому подобное. В законодательной деятельности Веча принимал участие князь, но здесь в компетенции обеих властей трудно провести раздельную черту между правомерными и фактическими отношениями. По договорам князь не мог замышлять войны без новгородского слова, но не встречаем условий, чтобы Новгород не замышлял войны без княжеского согласия, хотя внешняя оборона страны была главным делом Новгородского князя. По договорам князь не мог без посадника раздавать доходных должностей, властей и кормлений. А на деле бывало, что вечи давала, Кормление? Без участия князя. Точно так же князь не мог отнимать должностей без вины, а вину должностного лица он обязан был объявить на вечи, которые тогда производила дисциплинарный суд над обвиняемым. Но иногда роли обвинителей и судьи менялись. Вечи привлекала на суд пред князем неудобного областного кормленщика. По договорам князь не мог без посадника давать грамот, утверждавших права должностных или частных лиц, но нередко такие грамоты исходили отвеча помимо князя, и даже без его имени, и только решительным поражением новгородской рати Василий Темный заставил новгородцев в 1456 году отказаться от вечных грамот.